Под навесом усадили за стол, дали каждому граммов по 200 хлеба, принесли соль, арбузы и огурцы. Такое разве могло присниться? Утром ждал подъем работа в поле. Придут ли за нами вечером? Вот о чем мы думали. Совхозные, вольно-наемные, привыкли к нам, мы к ним. У каждого завелись шефы, которые подсовывали хоть и полугнилую, но все же картошку, а то и кусок дыни, хлеб, соль, а р б у з ы мы получали ежевечернее. Раз побаловали даже вареными макаронами, и уж что было совсем неслыханным делом, предложили помыться в бане, о которой мы напрочь забыли. В зоне для бани воды не хватало. Единственное, что лагерь в состоянии был сделать, это регулярно прожаривать наши тряпки, помогая избавиться от насекомых». Я догадывалась, что по соседству со мной существуют интересные люди, но не находила в себе ни сил, ни желания для общения, далеко обходила даже самое себя, не зная, заживет ли когда-нибудь разорванное нутро или нет. Мне была особо симпатична высокая молодая женщина по имени Дагмара. Она многократно пыталась завести со мной разговор, Я оказывалась не в состоянии его поддержать. Как-то раз, обидевшись на меня, она сказала, «С вами неприятно разговаривать, вы словно отсутствуете». Я осознавала ее правоту, но изменить ничего не могла. Проще было перекинуться в мир Анны Вронского, чем с кем-то говорить о себе, о лагере или о прошлой жизни». И в с е т а к и одному человеку удалось меня разговорить. Наша девальная н Евгения Карлуна была пожилой, домовитой и услужливой. На работу она не ходила. Барак содержала в том порядке, который был возможен в адских условиях безводного существования. Раз Евгения Карлуна заменила мне солому на сено, чтоб голове было удобнее. Другой припрятала для меня кипяток, встречая с работой в ало «Наконец-то! Внимание ее возникло словно бы на пустом месте, без всяких к тому оснований. Мне было новое, что в бараке меня кто-то ждет, что небезразлично, сколько мы выработали хлеба и так далее. В глубине души я даже чувствовала себя виноватой за малость обратной отдачи». Однажды Евгения Карловна поведала о своей семейной драме. «В дочери души не чаяла, любила мужа. Раз сижу, жду мужа с работы, — рассказывала она. Ужин закутала, чтоб не остыл. Его все нет и нет. Пришел очень поздно, встал в дверях, зачем-то повернул ключ и сказал, «Сядь, Женя, я должен сообщить тебе, у меня сифилис». Рассказывая, Евгения к а р л о н а плакала, как плакала, видимо, и тогда. Я одеревенела, слушала ее историю, жалела эту женщину. «Расскажите о себе, Тамарочка», — спросила она, «как там». «А мама у вас есть? Сестры, братья, отец. Мама и сестра погибли от голода в блокаде Ленинграда. Одна сестра где-то в детдоме. Отец сидит в Магадане. Муж сидит недалеко от Фрунзе». Евгения Карловна хваталась за голову. «Ах вы, бедная девочка, представляю, что у вас на душе!» Собирали очередной этап, зачитали и мою фамилию. Я растерялась, испугалась дорог, неизвестных мест, уголовников. Завернув в свое плюшевое бесподкладочное пальто, шерстяную кофточку и туфли, купленные Эриком перед арестом, приготовилась к этапу. Ко мне подошла нарядчица. «Вас ждет технорук, зайдите к нему в контору». После летнего инцидента с жульническим обрызгиванием волокна я видела его только на разнарядках, и когда он предложил идти на работу в совхоз, он со мной не заговаривал, я тем более. «Зачем он вдруг меня вызывает?» Усталый и мрачный Портнов предложил сесть и с места в карьер сказал... «Это я настоял, чтобы вас включили в этап. Я не нашла, что ответить или спросить». Он продолжал. «Надо быть осмотрительней в выборе друзей. Понимаете, о чем я говорю?» «Я не понимала, каких друзей у меня их не было».